Эпилог. Послезавтра, 16 июля 1920 года, в 8 утра, Анри Долне понял, что тесть сделал последний ход в партии. Шах и мат. Он убил бы его, если бы мог. Арест был произведен по месту жительства. Тяжесть предъявленных обвинений составил органы правосудия сразу поместить его под стражу места предварительного заключения. Он вышел оттуда лишь с началом судебного процесса, который открылся в марте 1923 года. Продель был приговорен к пяти годам тюремного заключения, три из которых уже истекли, и вышел из зала свободным, но полностью разоренным. Мадлен тем временем получила развод, связи ее отца позволили его ускорить. На поместье Сальвьер был наложен арест, все капиталы Анри оказались под секвестром. После суда, когда был осуществлен возврат недолжнополученного, были оплачены штрафы и судебные издержки. Ничего почти не осталось, но все уже талика уцелела. Однако государство было глухо ко всем требованиям о возврате. Отчаявшийся Анри в 1926 году ввязался в судебный процесс, который унес то немного, чем он еще располагал. Но так и не выиграл дело. Парадель был вынужден вести самый скромный образ жизни – Он скончался в 1961 году в одиночестве в возрасте 71 года. Поместье Сальвьер было передано организацией, которую курировало ведомство общественного презрения и превращено в детский дом, просуществовавший до 1973 года, когда разразился довольно скверный скандал, о котором и рассказывать не хочется. Заведение было закрыто. Потом оказалось, что, чтобы продолжать эксплуатировать здания, нужно выполнить слишком много ремонтных работ. Тогда поместье было продано обществу, специализировавшемуся на проведении конференций и конгрессов. Именно здесь, в октябре 1987 года, и состоялся исторический семинар с волнующим названием 1914-1918 «Военная коммерция». «Мадлен. 1 октября 1920 года родила мальчика. Вопреки распространенному в те годы обычаю называть новорожденных именами погибших на войне родных, она отказалась назвать сына Эдуаром. У мальчика и без того проблемы с отцом не стоило усугублять», — пояснила она. «Господин Перекур ничего не сказал. Отныне он кое-что понял». Сын Мадлен никогда не поддерживал тесных отношений с отцом, не оплачивал его участие в судебных делах и лишь согласился выплачивать ему скромную пенсию и навещать раз в год. Именно прибыв на ежегодную встречу в 1961 году, он и обнаружил его тело. Его отец уже две недели как скончался. С господина Перекура довольно скоро сняли ответственность за смерть Эдуара. Все свидетели подтвердили, что молодой человек сам бросился под колеса автомобиля, что еще больше омрачило это удивительное происшествие, в которое трудно было поверить. Господин Перекур бесконечно перебирал обстоятельства этого трагического исхода. Поняв, что сын был жив все эти месяцы, когда отец впервые в жизни так жаждал обнять его, он погрузился в глубокое отчаяние его приводило в растерянность течение случайности, приведшая к тому, что Эдуард погиб под колесами автомобиля, за руль которого господин Перекур садился от силы четыре раза в год. Приходилось смириться с очевидным выводом, хотя совпадение было необъяснимым. В происшедшем не было ничего случайного. Это трагедия. Та или иная развязка должна была неизбежно наступить, так как это было предопределено давным-давно господин Перекур забрал тело сына и велел похоронить в семейном склепе. На камне выбили. Эдуард Перекур, 1895-1920. Он возместил затраты всем, кто перевел деньги на памятники. Любопытно, что хотя мошенничество было на миллион двести тысяч франков, ему предъявили расписок на миллион четыреста тридцать тысяч. Ловкачи везде найдутся. Господин Перекур закрыл на это глаза и выплатил все полностью. Он постепенно избавлялся от служебных обязанностей, удалился от дел, многое продал, сделал инвестиции на имя дочери, внука. До конца жизни его не отпускал взгляд Эдуара в тот момент, когда автомобиль отправил его на небеса. Он долго пытался определить его выражение. В глазах Эдуара сквозила радость, да, но также и облегчение, и еще что-то иное. И однажды, наконец, выплыло слово «благодарность». Разумеется, это было чистой игрой воображения, но когда вам в голову приходит подобная мысль, от нее не так легко избавиться. Это слово настигло его в феврале 1927 года, за едой. Выйдя из-за стола, он, как обычно, поцеловал Мадлен в лоб, поднялся к себе, прилег и Умер. Альбер и Полина прибыли в Триполе, потом обосновались в Бируте в самом сердце столь многообещающего Большого Ливана. В международный розыск был объявлен Альбер Майяр. Луи Эврар без труда подыскал себе новые документы за 30 тысяч франков. Полина сочла, что это чересчур дорого. Она сторговалась за 24 тысячи. Умирая, мадам Бельмонт завещал дочери, принадлежавшей семье, дом в тупике Пер, который изрядно потерял в цене из-за обвешания. Помимо этого, Луиза получила от нотариуса солидную сумму денег и блокнот, где ее мать скрупулезно, с точностью до сантима, перечислила денежные операции и вложения, сделанные на имя дочери. Так Луиза обнаружила, что начальный капитал составили суммы, оставленные еле Альбером и Эдуаром. Один передал ей 40 тысяч франков, другой — 60. Судьба Луизы была не слишком примечательной, по крайней мере, до начала 40-х годов. Остается Жозеф Мерлен, о котором все начисто забыли, включая, разумеется, и читателей этой книги. Не извольте беспокоиться. В жизни Жозефа Мерлена постоянно было одно — люди его ненавидели. Но стоило ему скрыться из виду, как о нем тотчас забывали. Если вспоминалось что-то, связанное с ним, то лишь плохое. Всю ночь Мерлен с помощью клейких полосок наклеивал врученные Анри Долне Проделем купюры в большую тетрадь. Каждая купюра была частью истории его жизни, его поражения. Но вам все это прекрасно известно. Отправив свой взрывоопасный доклад, сыгравший важную роль в приговоре Анри, Мерлен впал в спячку. Карьера его завершена, жизнь тоже решил он но ошибся. Он вышел в отставку 29 января 1921 года. До тех пор его просто спроваживали из одного отдела в другой. Но то, что он потряс правительство своими докладами и инспекционными проверками кладбищ, пусть его рапорты и были истинной правдой, оказалось совершенно непростительно. В древности гонца, принесшего дурные вести, забивали камнями. Однако вместо этого Мерлен, Каждое утро пунктуально являлся в министерство. Все его сослуживцы гадали, на что бы они потратили сумму, равную жалованию за 10 лет. Его ненавидели тем сильнее, что он не оставил себе и 20 франков на то, чтобы навощить свои здоровенные башмаки, почистить покрытый чернильными пятнами пиджак или обзавестись новой вставной челюстью. Так что 29 января 1921 года он оказался на улице. Отправили на пенсию. Учитывая его невысокий чин, пенсия оказалась не выше, чем жалование Полины у Перекуров. Мерлен долго еще вспоминал ту ночь, когда отказался от целого состояния во имя чего-то куда менее ценного, но зато более высокоморального, хотя он не любил громких слов. Афера с перезахоронением тел погибших продолжала тревожить отставного чиновника. Получилось так, что он, только удалившись от дел, стал интересоваться миром и принялся, «Читать газеты». Именно благодаря этому он стал свидетелем ареста Анри Долне Праделя и громкого процесса над теми, кого прозвали «наживающимися на смерти». С острым удовлетворением он читал отчет про свое выступление перед трибуналом, что вовсе не принесло ему уважения. Журналистам не нравился этот мрачный, скверно одетый свидетель, который отталкивал их на ступенях Дворца правосудия, когда они пытались задать ему вопрос. И едва новость остыла, они утратили всякий интерес к этому делу. Оставались поминовения павших, мертвые солдаты, слава, отечество. Мерлин продолжал, ведомый бог весть, каким чувством долго, читал ежедневные газеты. У него не было денег, чтобы покупать несколько газет каждое утро, поэтому он отправлялся за ними в разные места. В библиотеке, кафе, холл отелей, где можно было бесплатно читать прессу. Именно так он как-то сентябрьским утром 1925 года наткнулся на небольшое объявление, которое привлекло его внимание. На военном кладбище в Сен-Савер искали сторожа. Он предъявил свой послужной список и был принят на работу. И много лет стоило приехать в Сен-Савер. Вы, какова бы ни была погода, хороша или дурна, точно могли застать его там. Он мощным движением башмака вгонял лопату в размокшую под дождем землю, поддерживая в порядке могилы и дорожки к кладбища. Курбевуа октябрь 2012 года.